Страница 402, письмо 316, Полю Карусу Черновое, 1897 год, Июля, конец, Ясная Поляна. Дорогой сэр, ваша повесть Карма так поразила меня своим глубокомыслием. И вместе с тем простотою и занимательностью изложения что я тогда же, чтобы сделать ее доступной русским читателям, перевел ее по-русски и отдал сначала в русский журнал, а потом в русское народное издание. Я никак не думал, чтобы сказка эта в переводе на французский и немецкий языки, могла быть выдаваема за мое сочинение, так как при издании ее обозначил, что это перевод с английского, примечание второе. Я узнал о том, что эта сказка выдавалась за мое сочинение только из вашего письма, и очень сожалею как о том, что распространилась эта неправда, так и о том, что это неправда, так как был бы очень счастлив, если бы написал прекрасное сочинение. Примечание третье. Примечание. Первое. Перевод с английского, начитанное в тексте письма. Второе. Толстой в ноябре 1894 года перевел буддийскую сказку «Карма», напечатанную в религиозно-философском журнале «Open Court» открытая трибуна, редактором-издателем которого был Поль Карус. Под заглавием «Карма. Буддийская сказка. Перевод с предисловием графа Льва Николаевича Толстого». Опубликовано в журнале «Северный вестник» номер 12 за 1894 год. Имя Каруса не было упомянуто. Карус, узнав, что карма с указанием на авторство Толстого издана в Германии и Франции, в письме 12 июля по «Новому стилю» 1897 года просил Толстого восстановить автора рассказов в правах, которых он лишился благодаря случайному стечению обстоятельств. Смотри Яснополянский сборник, страницу 69. -ю. И третье. Судя по ответу Каруса от 11 сентября, перебеленный текст письма был им получен. Смотри там же страницу 69. -ю. Конец примечаний.